Глава 26. «Не беспокойтесь, фрау фон Мунте», — сказал я, — «ваш муж скоро вернется». Я выглянул в окно. Насколько хватало глаз, повсюду тянулись небольшие фруктовые сады и овощные грядки. Окруженные ими со всех сторон садовые домики и сараи в свете дня выглядели не совсем обычно. Рядом с ними были навалены кучи песка, лежали мешки с цементом, груды кирпича, цементные блоки, деревянные брусья. Доски. Словом, все, что необходимо для небольшого строительства. Шел месяц май. Зазеленили фруктовые деревья, разнообразные кустарники, вьющиеся растения. Цвела сирень. Запах ее был вездесущим. Белым цветом покрылись вишневые деревья. В ящиках во дворах стояли кусты роз и карликовые роды дендроны. Сквозь заросли просматривалось одноэтажное строение напротив. Сосед покрасил его в ярко-красный цвет и старательно провел волнистые желтые линии, надеясь, что домик станет похож на средневековый замок. Домишка, который принадлежал супругам Монте, выглядел намного скромнее и беднее, Окрашен темно-зеленой краской, чтобы не контрастировать с окружающим пейзажем, а на деревянных ставнях выведены старинные цветные узоры. Сбоку прилепилась небольшая теплица, где на солнечной стороне в горшках росла зелень. В ящиках землей салат и рассада гвоздики. Было очевидно, что в саду трудятся пожилые люди. Всюду аккуратно прибрано и чисто, как на картинке. — Стоило ли ему говорить в офисе, будто он плохо себя чувствует? — спросила фрау Монте. Выглядела она сурово, особенно в этом черном платье с белым кружевным воротником. Волосы стянуты сзади в тугой узел. Скуластое лицо, узкий разрез глаз. свидетельствовали о расцвете с немецкими колонистами в государствах Балтии. Голубые глаза и светло-рыжие волосы нередко встречаются у женщин в Эстонии. Зачем вы это сделали? Лицо ее оставалось спокойным и непроницаемым. Такие, несмотря на появляющиеся впоследствии морщины и пятна, не меняются с ранней юности до старости. Никто не удивится, если он несколько дней не явится на работу. Я бы предпочла побыть в нашей квартире, В Эркнере. здесь нет телевизора, и мне скучно. Ваш сосед принимает солнечные ванны. Почему бы вам не провести полчаса в саду? Владелец замка по соседству растерил на травке одеяло. Я видел, как он втирал лосьон в кожу на груди и с озабоченным видом поглядывал на небо, опасаясь облаков. — Нет, будет приставать ко мне с болтовней, поморщилась фрау Мунте. Он пенсионер, бывший водитель автобуса. Живет один. Как начнет говорить, так его не остановишь. Он любит тюльпаны. А я их ненавижу, понимаете? У них ведь такой, будто из пластика. Она поглядывала в окно на свои розы и рододендроны. Вальтер так славно ухаживал за цветами. Ему их будет не хватать, когда мы уедем. Там появятся другие розы и другие рододендроны, заверил я. Даже сегодня утром он не забыл полить цветы. Я сказала, что это глупо, но он меня не послушал. «Весной цветы нуждаются в частой поливке», — сказал я. «На моих розах появились темные пятна. Вы поедете с нами?» «Следом, фрау фон Монте, очень близко. Вам, вероятно, уже приходилось путешествовать подобным образом?» «Вы не беспокойтесь, ради бога, фрау фон Мунте. Там не слишком удобно, но не опасно». «Что вам еще остается говорить?» — сказала она с раздражением. «Вы ведь обязаны поддерживать нас морально. Извините, но вам нужно собраться в дорогу к возвращению доктора фон Мунты. Зачем ему так далеко ехать? Разве нельзя было подобрать его в городе?» «Так и запланировано», — пояснил я. Она взглянула на меня и покачала головой. «Сколько хлопот, забот, волнений!» и все из-за того, что вы хотите видеть бумаги из его офиса. Но все еще может отмениться. Правда, правда, Вальтер сказал, что вы можете пойти на это. Почему бы вам не почитать что-нибудь, предложил я. Фрау фон Мунт взяла сборник новых коротких польских рассказов. Раза два-три она пробегала несколько строк и откладывала томик. Понять ее было легко. Мысли заняты другим. «Вас отвлекают раздумья?» «А вдруг мой муж уехал без меня?» «На запад?» «Да. Откуда вам знать? Может, он уже там?» «Он без вас шагу не ступит, фрау фон Мунте». «А вам не нравится?» — заметила она. В голосе послышалось злорадство. «Ведь вам хотелось, чтобы Вальтер переселился без меня, верно?» «Нет, что вы!» — ответил я. «Да-да». Вы договорились, что повезете только одного человека. Вы хотели, чтобы я осталась здесь. Вам это сказал доктор фон Мунте? Он мне доверяет. У нас не всегда было так. Какие еще секреты он вам доверил?» — спросил я и улыбнулся. Я опасался, что вопрос прозвучал слишком прямолинейно. Я знаю, зачем он снова отправился в свой офис. «Тогда скажите». «Вам нужен какой-то документ, написанный от руки агентом коммунистов. Он занимает в Лондоне высокий пост в секретной службе». «Я не стал отрицать ничего сказанного ею». «Да», — сказала она, — «а вы по почерку должны определить, кто это такой». «Надеюсь, сумеем», — подтвердил я. «Интересно, а что вы в таком случае сделаете? Разоблачите того, кто писал, или используйте ситуацию в собственных целях?» «Почему вы так говорите?» «Это совершенно очевидно», — сказала она. «Если бы вы добивались разоблачения, достаточно было переправить документ в Лондон. Но вы тоже хотите взглянуть на него. Вы жаждете власти. Простите, вы можете заварить еще кофе?» «Мой муж слишком покладист», — продолжала она. «Он никогда не воспользуется обстоятельствами для продвижения по службе». Он все делает только в силу своих убеждений. Я кивнул. Она подошла к небольшой мойке, налила воды в электрический чайник и включила его. Мы купили эту хату еще во время войны. Помню, Вальтер тогда говорил, что бомбы, падающие в мягкую землю, не так опасны. Мы выращивали здесь картошку и лук. В то время здесь не было электричества, и нам приходилось далеко ходить за питьевой водой. Она говорила, не останавливаясь. так как молчать стало неудобно. Потом поежилась и потёрла руки. Я заметил, что у неё небольшие красные ладони и такие же локти. Нервозность часто сопровождается ознобом. Когда чайник как следует закипел, она налила в кофейне горячую воду. — У вас есть жена? — поинтересовалась фрау фон Монте. Она накрыла кофейник фетровым футляром и прижала его растопыренными пальцами, видимо, согревая их. «Она что же, целый день сидит дома и скучает?» «Она работает», — пояснил я, — «вместе со мной». «И вы познакомились на службе?» «Вальтера я встретила в доме его родителей, возле Бернау. Это состоятельная семья из старинного рода». «Я как-то виделся с отцом вашего мужа», — сказал я. «Замечательный старик. Я был тогда ребенком, но он со мной разговаривал как с равным». а несколько дней спустя прислал книгу в кожном переплюте. Называлась «Прекрасная мельничиха». Книга была из его личной библиотеки, и на обложке с золотом вытеснено имя старика, а внутри приклеен его «Эксклибрис». Мой отец рассказывал, что из всей той библиотеки после войны осталась лишь дюжина книг, а «Прекрасная мельничиха» до сих пор у меня. Вы росли в Берлине. Вот откуда ваш безупречный берлинский акцент. «Казалось, узнав, что я встречался со стариком фон Мунте, фрау стала спокойнее. На похороны старика пришли сотни местных жителей. Его похоронили в фамильном склепе, где покоились все его предки», — рассказывала фрау фон Мунте. «А мой отец был сельским врачом. Он до самого последнего дня ходил за стариком. А чем занимался ваш отец?» «Мой отец начинал в качестве чиновника». В тридцатые годы довольно долго ходил в безработных. Затем вступил в армию. С началом войны произведен в офицеры. Продолжал служить и после войны. Я у Вальтера вторая жена. Первая Ида погибла во время воздушного налета. Она налила кофе мне и себе. А дети у вас есть? Мальчик и девочка. Сын у мужа от Иды. С ним-то он и мечтает увидеться. Она с каким-то отчаянием двинула большую чашку черного кофе ко мне через стол. «Сын живет в Сан-Паулу? Он единственный. Вальтер любит его до безумия. Я молюсь в надежде, чтобы муж в нем не разочаровался». «В каком смысле?» «Прошло уже много лет», — сказала она, видимо, подразумевая, что между людьми возможно охлаждение. «Сын наверняка испытывает чувство благодарности к отцу», — возразил я. Вальтер много для него сделал. Он отдал сыну все, — заметила она. Все до последнего пенса, что вы ему платите. Создал ему такую жизнь, которая по праву положена мне. Она отпила кофе. В ее словах сквозила горечь, но лицо оставалось спокойным. Теперь его сын сможет отблагодарить вас обоих. Мы для него чужие. Сыну Вальтера такая обуза, как мы, не нужна. а у самого Вальтера нет больше возможности зарабатывать деньги. Все обойдется. Мои слова прозвучали не слишком убедительно. Наше присутствие будет напоминать ему о долге перед нами. Он станет возмущаться, затем устыдиться своих чувств, но мы будем у него ассоциироваться с его виной. Она еще отхлебнула кофе. Видно было, что она много об этом передумала. Я всегда была пессимисткой. «А ваша жена пессимистка?» «Чтобы решиться выйти за меня, ей нужно было быть оптимисткой», — сказал я. «Расскажите, как вы познакомились», — попросила фрау фон Мунте. Я поведал в общих словах, как мы встретились на вечеринке, и тут же отошел к окну. Помнится, Фиона явилась туда с двумя девицами. Дикий Крайер сказал мне, как ее зовут, и я тут же подошел к ней с бутылкой сансары и двумя бокалами. Играл старый разбитый проигрыватель. Мы танцевали под его хриплую музыку и толковали о нашем хозяине. Он служил в ранге аташе «Форин офис» и отмечал свое назначение в Сингапур. Фиона тогда работала на Оксфорд-стрит в какой-то туристической фирме, где ей приходилось печатать письма. Работа временная и должна была закончиться на следующей неделе. Она спросила, не знаю ли я о какой-нибудь по-настоящему интересной работе. У нее неплохое образование. Она могла печатать и стенографировать на трех языках. Вначале я думал, она шутит. Дорогой наряд, в каком она явилась на вечеринку, и драгоценности как-то не вязались с тем, что она упорно искала заработка. Она сказала, что ей нужна работа, сказал я вслух. В это самое время Бред Ранселлер подбирал штат для нового проекта. Создавался отдел в Холберне. Задача заключалась в обработке информации, поступавшей из берлинского офиса. Нам требовались люди, но Бред решил, что при их отборе мы не станем следовать обычной процедуре найма гражданских служащих. Процедура была слишком длительной и включала заполнение кандидатом бесчисленных анкет, а также собеседование с ним. К тому же гражданские службы направляли к нам кандидатов, в отношении кого Форин офис уже вынес отрицательное решение. Во что она была одета? поинтересовалась Фрау фон Монте. Да, так ничего особенного, ответил я. На ней был плотно облегавший фигуру свитер из ангорской шерсти. Мне потом пришлось дважды отдавать в чистку единственный приличный костюм. С трудом удалось избавиться от козьего пуха ее свитера. Я спросил Фиону, где она изучала стенографию и машинопись. В ответ она позволила себе какую-то пошлую шутку. Так что сразу стало ясно, что она выпускница Оксфорда Я сделал вид, будто не разбираюсь в таких тонкостях. Дикий крайер пытался ее перехватить во время танца. Однако Фиона сказала Разве Дикий не видит, что она проводит время с самым интересным мужчиной из всей компании? И вы снова встретились? подсказала Фрау фон Монте. На следующий же вечер у нас Фионы состоялось свидание. Я изо всех сил старался найти ей работу. Заманчиво было бы трудиться вместе в одном офисе. Брэд Ранселлер не хотел брать к себе людей, толком нами непроверенных. Однако, когда выяснилось, что Фиона состояла в родстве с Алисом Гонтом, его в департаменте считали живой легендой. Бред сквозь зубы дал мне добро, поставив условие, что она будет работать только в моем офисе и у нее не будет доступа к самым важным материалам, а также контактов с нашими людьми в Берлине. Но через несколько лет, благодаря ее старанию и самоотдаче, Фиона начала получать повышения одно за другим и встал вопрос о ее службе в оперативном отделе. «Я нашел ей работу», — уточнил я. «Так, может быть, ей и нужна была работа, а вовсе не вы», — заметила фрау фон Монте. Она выразительно покачала головой, желая показать мне, что шутит. Возможно, что ей нужна была работа, согласился я. Стоя у окна, я вдруг заметил двух человек в дальнем конце узкого проезда, что вел прямиком к церкви в Бухольце. Оба одеты в гражданское, но сомнений не возникло. Они из штази. По распоряжению правительства тайная полиция не имела права отпускать усы и бороды, а также носить одежду, в которой их сразу могли определить граждане Восточной Германии. Все понимали, за исключением разве самых наивных, что существовали и другие переодетые полицейские. Распознать их было не так-то просто. Фрау фон Мунте обратился я к хозяйке деловым тоном. По проезду по направлению к нам идут двое, похожие на шуцманов. Они по очереди проверяют дома. Я не сводил глаз непрошенных гостей. Появились еще двое. Один не в форме шупа. Позади них двигалась черная машина «Вольва». Они тщательно осматривали все дома в проезде. Вдали показался микроавтобус с проблесковым маячком на крыше. «Четверо полицейских», — уточнил я, — «а может, и больше». Фрау фон Мунты подошла к окну, но встала так, чтобы ее не могли заметить снаружи. «Что это за полицейские?» — спросила она. «Шуцманы?» «О нет, это те, которые ездят на Вольво», — пояснил я. Твердой валюты в ГДР не доставало, поэтому импортные автомобили могли быть только у высокопоставленных чиновников и у спецподразделений. Что будем делать? Фрау фон Мунте не обнаруживала признаков страха. Будучи замужем за шпионом несколько десятков лет, она наверняка неоднократно попадала в подобные неприятные истории. «Принесите из теплицы двоящика рассады», — сказал я. «Мне нужно будет отойти, но мы уедем вместе». Куда отойти? Взглянуть на свою машину. Нам не миновать их? В любом случае нам с ними не разминуться. Придется двигаться напролом. Она напялила на голову какую-то немыслимую фетровую шляпу и закрепила ее бельевыми прищепками. Начала что-то искать глазами. Видимо, ей хотелось взять с собой многое, но ограничилась тем, что достала из-под кровати меховое пальто. В таком наряде и направилась в теплицу. Вскоре вернулась с ящиком гвоздичной рассады и отдала его мне. Другой понесла сама. Когда мы вышли из домика, я улыбнулся соседу, загоравшему перед своим замком. Он прикрыл глаза и притворился, будто дремлет. Я вышел на улицу вслед за фрау фон Монте и тщательно закрыл калитку. Мы пошли навстречу полицейским. Они методически осматривали дома по обе стороны проезда. Работали в паре. Один заходил в сад и стучал в дверь домика. Второй проверял участок. Водитель Вольвы стоял на стреме, готовый стрелять в каждого, кто попытается бежать. На заднем сиденье машины находился еще один человек. Я узнал Ленина, старшего офицера этой группы той, что арестовала Рольфа Маузера. Развалившись на сиденье, Ленин отмечал в папке с бумагами адреса и фамилии владельцев садовых участков: Кто вы и куда идете? Остановил нас один, когда мы приблизились. Передо мной снова был он, молодой шупа с саксонским акцентом. Он придерживал кусты по бокам проезда, чтобы они не царапали кузов Вольва. Не ваше дело, молодой человек, — сказала фрау Монте. Вид ее был несуразен. Она стояла посреди проезда, освещенная солнцем, держа в руках рассаду. Одетая в меховой пальто и шляпу, похожую больше на помойное ведро. «Вы здесь живете?» Полицейский загородил нам дорогу. Кобура пистолета расстегнута, руки сложены на груди. Многие из этой братья считали, что это располагает к ним граждан. «Живем ли здесь?» переспросила фрау Мунте. «Вы думаете, мы из тех, кто захватывает чужие территории?» Полицейский улыбнулся. Даже в таком нелепом наряде фрау Мунте трудно было спутать с грязными, длинноволосыми скваторами. каких часто показывали по телевидению в новостях из западного сектора. «Здесь живут супруги Мунты?» «Таких не знаю», — небрежно ответила она. «Я приезжаю на эту свалку только кое-что достать, чего нет в другом месте. Сын мне помогает. Сейчас мы купили рассаду Гвоздики. У него сегодня выходной, и он приехал на своей машине. За всю эту рассаду, а ее не так много, мы заплатили 10 марок». «Просто ужас! Вы бы взялись за этих спекулянтов! Они здесь наживаются!» «Мы уже за них взялись», — сказал полицейский. Он продолжал улыбаться, но дорогу нам не уступал. Фрау Мунте вплотную придвинулась к нему. «Вы кого-то ищете?» — спросила она громким шепотом. «Какой-нибудь бордель? Здесь снова появились проститутки?» Парень осклабился и сделал шаг в сторону. «Вы еще слишком молоды, мамаша, чтобы знать о таких вещах!» – пошутил он. Затем обернулся к сослуживцам и, видя, как мы сгибаемся под тяжестью ящиков с рассады, добавил уже громче «Дорогу труженикам полей!» И те пропустили. Человек на заднем сиденье Вольво уткнулся в бумаги и ничего не сказал. Вероятно, он подумал, что документы у нас проверили.